разговаривают два приятеля. Я люблю рано утром на даче часов в 12 выйти, стоишь на крыльце, кругом только согнутые спины. Берешь шланг, крест по спине тещей. Марья Захаровна, вы шланг на крыльце забыли. Ой, она, наверное, в крик, да, сразу? Не, рада, Радёшенька. В прошлом году она постоянно лопату забывала. залезли в сеть! Первый радио в стране доступен теперь в онлайновом режиме. Соу Сапелявых в сети интернет по адресу RadioShow.ru RadioShow.ru Алло, с кем я разговариваю? Это обувной магазин. Ой, извините, я перепутал номер. Ничего, приходите, поменяем. <связь> Сапелявых! Новости науки. На исследования показывают, что если лизать языком лигусакий пот, то можно излететь депрессию. Только вот когда вы прекращаете его лизать, у лягушки депрессия начинается снова. Морская черепашка по имени каташка с очками китая, такая вокрутая. Какая черепашка по имени? И лорд зовет слугу Том, Том, мне нужна горячая ванна Уже улезаю, сэр <существует>